День 16, Глава 1. Кейт Адалет. «Ну, почему все так сложно?» – промычал император Луциан, лежа на своей роскошной кровати. Служанка накладывала мокрый компресс к колбу правителя. «Как же башка болит! Нахрена я столько пил? Кто придумал, что верховного судью нельзя охранять?» «Государь, вам нужно отказаться от этого визита», – сказал новой командующей императорской гвардии. Кейт еще не запомнила его имя. «Вчера были убиты мой предшественник и...» «И что? Предлагаешь написать большой черепахе, мол... «Извини, приятель, я тебя принять не могу, потому что заперся в своем бункере и не хожу оттуда носа!» Император свесился с кровати, нашарил пустую бутылку и кинул ее в нового командира гвардии, но промахнулся. «Кретин!» Турсулунцы уважают силу, и мне придется ее показать. Мы обязаны его принять в любом случае, что бы ни случилось, а потом... Потом... Ох, ладно. Что с флотом? «Все согласно приказам», — сказал новый магистр мира, который еще вчера был заместителем убитого маршала Акара. Корабль верховного судьи летит в зоне досягаемости орудий пожирателя миров. Официально проходит антитеррористическая операция и мы собьем любое судно без разрешения, какое увидим. Сегодня разрешение выдано только кораблю судьи, так что будем сбивать все, что приблизится к нему, на расстоянии 10 световых секунд». «Как думаете, Квестор? Император потер виски. «Это не оскорбит большую черепаху?» «Думаю, верховный судья вежливо этого не заметит», сказала Петра Брейлинг, единственное, кому Луциан разрешил сидеть в этой комнате а вот на Земле могут быть проблемы. «Мои люди окружат космопорт», — сказал магистр мира. «Лучшие императорские войска». «Боже мой, вы что жопой слушаете?» — вскрикнул император. «Сказано же, что верховный судья путешествует без охраны. Если я приставлю к нему свою, то его это оскорбит, будто я не уверен в его способности постоять за себя». Мы не можем его охранять, разве только так, чтобы он это не видел. Окружите город, патрулируйте улицы и небо, но чтобы судья не видел никого». «Это разумный план, государь», — сказала Брейлинг. «Пока ваши войска далеко, судья сделает вид, что их нет. Главное, это ближний круг. Гостевая резиденция верховного судьи стоит удачно». Хаден Айскадер, отвечающий за ближний круг охраны, показал план здания. «Не подберется ни один снайпер. Кроме того, линии коммуникации мы заминировали и поставили сигнализацию, так что под землей никому не проникнуть в охраняемую зону». «А если кто-нибудь все же проберется и нападет на судью?» – спросил император. «А вот тут можно не волноваться, государь», – Квестор Брейлинг вежливо улыбнулась. Как только вы увидите гостя вблизи, то поймете, что это наименее страшный исход. Верховный судья – сильнейший турцулунец в галактике, иначе он бы не стал верховным судьей. А еще он потрясающе живучий, он даже выдержит попадание из танковой пушки, но хотелось бы дополнительных гарантий, что убийца не приедет туда на танке. «Значит, резиденция судьи – наиболее сильное место», Император задумался и отпил воды из поднесенного стакана. «Но все равно мы можем внедрить туда людей, скажем, под видом обслуги». «Верховный судья разрешил допустить только одного или двух человек», сказал Хаден Айскадер. «Говорит, что его лю... его соплеменники справятся совсем и сами. Кроме того, с лишним персоналом есть шанс, что туда проникнет воронов. И кто будет нашим человеком у черепах?» дженель кейт одолет сказал айскадер и показал на нее рукой мой самый способный человек именно она тогда пристрелила алистера Найградена». кейт вздрогнула когда на нее посмотрел император но луциан кажется не помнил события двухдневной давности когда пьяным влетел на скимере в чью то квартиру и убил почти всех кто там находится алистер два пистолета император нахмурил лоб да был такой «В любом случае на стороне большой черепахи окажется еще ствол. Это неплохо. Может быть, вы прикончите еще одного врага императора?» Луцан хмыкнул, и все присутствующие угодливо засмеялись. «Ладно, согласен. Что еще?» «Космопорт – точка риска», – сказала Брейлинг, но смотрела она на Кейт своим внимательным взглядом. «Он достаточно большой, и там можно спрятать даже ракету» а охрана будет далеко, только те, кто непосредственно занят во встрече». «Но мы же не можем разместить там солдат?» – спросил магистр мира. «Турсулунец?» «Есть один способ», – Петра Брейлинг улыбнулась, – «рискованный, но самый надежный». «Ваше императорское величество, не хотите ли вы лично встретить верховного судью?» «Исключено!» – хором закричали все остальные и начали спорить. Все, кроме самого Луциана. Молодой император откинулся на подушке, о чем-то раздумывая. «Если приеду я», – тихо сказал он, и все заткнулись, «то я же могу брать с собой столько охраны, сколько пожелаю, верно? Я же в конце концов император». «Именно так, государь», – сказал Квестор, – «верховный судья не сможет подкопаться». «Но это опасно, ваше императорское величество», — вскричал магистр мира. «Не только для вас, но и для империи. У вас же нет наследника». «Возьмите всех, самых надежных», — приказал Луциан, не обращая внимания на магистра. «Армию, гвардию, дегеринов, десант. Пригласите остатки квестуры. Всех! Расставьте всех так, чтобы один полк контролировал другой. Если там предатели, пусть их уничтожат перекрестным огнем». «Весь воздушный флот, задействованный в операции, действует только после моего личного приказа». ПВО и орбитальная авиация – то же самое. Если появятся предатели, их сожгут с неба. Что еще? Пусть дигерины прижмут все известные места обитания террористов и бунтовщиков. Никто не должен даже головы поднять. Угрожайте, подкупайте, делайте, что хотите. Комендантский час ужесточить – «Собираться больше трех запрещаю, но проверяйте все случаи недовольства среди населения, мне не нужен мятеж». «Вопросы?» «Нет, государь». Высшие сановники поклонились. «Ну и отлично». Луциан улыбнулся и соскочил с кровати. «А я пока подберу костюм». «Так, подай-ка тот листок». Император выхватил бумажку из рук слуги. «Надо запомнить, у него титулов больше, чем у меня. А у него действительно такое имя?» Виктор. Совершенно секретно. Коммерческая тайна. Красный уровень доступа. Операция Преклонения, Цель – Габитраут, верховный судья Турсулумских кланов. Исполнитель – все боевые группы проекта «Элизиум». Комментарий аналитиков. Критический уровень опасности. Высокая физическая и психическая сопротивляемость цели. Подробности в отчете. Руководитель проекта «Элизиум» привлечь всех доступных кинетиков. Лукаш Секора. Резолюция. Устранить цель любым способом. Объект 101. Виктор Воронов по прозвищу Беда проверял экипировку, попутно читая досье на Верховного Судью и отчеты, которые выводились прямо на глазной имплантат. Такие операции были редкостью. Обычно Виктор полагался на свою небольшую группу аналитиков, шпионов и диверсантов, чтобы скрытно подобраться к цели и уничтожить ее. Но к большой рептилии так просто не приблизится. Никакая маскировка не поможет человеку выглядеть как турсулунец. «Где твой кинетик, Воронов?» В очередной раз спросил Олег Павлов, командир боевой группы АИД и руководитель всей операции. «От того, что ты спрашиваешь в седьмой раз, он здесь не появится». Павлов поморщился, но спор продолжать не стал. Он побаивался Виктора и был недоволен совместной работой, как и сам Беда. Но никуда от этого не деться. Зато Айзек, штатный кинетик боевой группы Виктора, сейчас на базе и играет в карты с братом. Беда сдержал обещание. Тяжело было представить, что в «Галактике» Изученной ее части, кроме людей, живет всего одна разумная раса, но считалось, что человечеству повезло с соседями. Привязанность здоровенных рептилий к людям и человеческим привычкам, культуре и названиям казалась трогательной. Эти существа скопировали письменность, называли себя людскими именами, даже вживляли модули речи и эмоций для общения. А людям нравились разумные рептилии, очень добродушные, несмотря на всю свою воинственность. Наверное, потому что очень сильно напоминали земных черепах, если бы те начали ходить на задних лапах и пользоваться большими пушками. И так продолжалось долго, пока новым верховным судьей турсулумских кланов не стал Габитраут. Он ненавидел все человеческое и считал своим долгом вывести людскую заразу из галактики. Он начал войну чести против государств Альянса Ориона, но честь была только в названии. Флоты турсулунцев устраивали жестокие орбитальные бомбардировки, а десант уничтожал всех выживших. Рептилии методично, государство за государством, уничтожали человечество, превращая обитаемые планеты в выжженные каменные глыбы. Они даже растапливали полярные шапки, а затем выпаривали океаны. Война казалась проигранной, пока руководство Альянса не заключило секретное соглашение с корпорацией «Ренасцентур». И тогда Габетраут был обречен. Верховный судья успел оградиться за бронированным стеклом. Если обычные штурмовики казались большими, то Габетраут был огромным. Турсулунцы росли всю жизнь, а этот, сукин сын, был очень старым. Он возвышался над людьми на добрых 2 метра, не больше походил на вставший на дыбы танк. Огромная рептилия стояла за сверхпрочным стеклом, вооруженное целым орудием. «Убить его!» – верховный судья зашипел от боли. Атаки кинетиков невидимы обычным взглядом, но они были настолько жуткими, что от них все внутри становилось ледяным. Они почти осязались кожей, и это не было обманчивым ощущением, потому что даже бронированное стекло начинало трескаться от происходящего. Из ноздрей Турсулунса лилась кровь. Казалось, что сейчас все закончится. Судья зашипел еще громче и пошатнулся так, что чуть не упал. Кинетики стояли в одной куче, пытаясь объединенными усилиями выжечь рептилии мозги. Но что-то не так. Один из кинетиков закричал детским голосом. Закричал еще один кинетик. Намного громче прежнего и замертво завалился на пол. Из-под маски текла дымящаяся кровь. Заорал еще один, но пока держался. Верховный судья схватился за голову и шатался так, что едва не падал. Рухнул еще один кинетик. За ним еще несколько. Габитраут завалился на брюхо и издал очень громкий писк, болью резанувший по ушам. Уцелевшие кинетики завизжали от боли, и их головы начали взрываться. Всего несколько секунд, и в живых из них не осталось никого. Теперь в зале только оперативники – Их цель, скрытая за потрескавшимся бронестеклом. «Вот дерьмо!» – пробормотал кто-то из группы Виктора. Стекло скрипело, трещины расходились по нему все сильнее, а верховный судья начал медленно вставать на ноги. На его длинной шее моргал огонек речевого имплантата, себе-то он его не удалил. Габитраут перехватил орудие поудобнее и медленно обвел всех взглядом. На его черепашьей морде не было лицевых мышц, но все равно казалось, что он ухмыляется. Боевые глаза имплантаты рептилии засветились красным. Потанцуем? Спросил Габитраут жутким механическим голосом, и стекло разлетелось на куски. Виктор проснулся, но понял, что не до конца, когда увидел два кресла в своем убежище. Правда, в этот раз приходящий не стал ждать, когда Виктор сядет. «Мы на финишной прямой», – сказал Балябин. «Осталось немного. Но прежде чем продолжим, тебе все еще снятся трупы? Во сне ты жалеешь об убийствах, но в жизни разве это не повод радоваться? Ты избавлен от скорби и убиваешь без всяких угрызений совести. Ты нашел себя, разве нет? Тебе нужны цели, с ними жить проще». «А скажи, может быть, никакого ментального блока у тебя нет, а ты просто любишь убивать?» «К делу!» – потребовал беда. «Или ты скажешь, что все это из-за того, что ты нарушил слово, которое дал ей? Может быть, это уничтожает тебя?» «Ну да ладно. Сначала посмотри сюда, Виктор». Балябин поднял руку, и за его спиной появились фигуры. «Клуб Асфадель, Дигерины ведут бой против террористов». Виктор видел все происходящее так, будто сам находился там. Он видел, как Ник, случайно оказавшись на линии огня, пытался спрятаться за диванчиком. «Не туда!» – закричал Виктор, но это было бесполезно. Дигерин выстрелил. Парень внесен в систему немезида, как кричал сова. Поэтому его убили, ведь Дигерин не сделал ни одного случайного выстрела, и этот тоже был направленным. Дегерины осматривали трупы, а стрелок снял шлем. Это женщина, и увиденное ей не нравится. Она в ужасе от того, что натворила, вот только лицо ее вдруг исчезло. «Я выдам тебе ее, когда ты убьешь последнюю цель моего настоящего врага», сказал Балябин. «Ради этого все затевалось, и в этот раз все должно закончиться. Я долго к этому шел, и не могу начинать еще раз». «Кто она?» «Кейта Долет. Тогда она была субаем той тройки, которую ты прикончил, но потом получила дворянский титул. Когда Хаден Айскадер стал начальником тайной полиции, он назначил ее одним из командующих Бастанджи, элитной стражи Дигеринов. Он очень печется о своей девочке. Айскадер работает на тебя, поэтому он стал начальником полиции. Айскадер только пешка, Виктор, но ты, ферзь, если хочешь, убьешь и его». Они будут там втроем. Кейта Далет, Хаден Айскадер и Квестор Брейлинг. Она цель. Нет, но я буду признателен, если ты ее прикончишь. Болябину усмехнулся. Но сначала ты уничтожишь цель. Он. Тот, кому я должен отомстить. Он все еще стоит на моем пути. Новый верховный судья Турсулунских кланов. И да, этот намного опаснее, чем убитый тобой Габитрау. Намного. Но ты справишься. Ты всегда справлялся. К твоим услугам мое самое лучшее оружие и моя полная поддержка. Убей черепаху, убей тех троих, но знай, что они не самая твоя награда. Если все пройдет как надо... Он замер. Ты даже не поверишь своему счастью, когда увидишь кое-что. А теперь отдыхай. Завтра, Завтра тебя, тебя ждет по-настоящему важное дело. Последнее. Последнее. Кейт Адалет Сколько всего их прилетело? спросил кто-то из свиты императора, глядя, как на землю садится очередной орбитальный шаттл. 32, ответила Кейта Далет. Свита судьи, он прислал список заранее. Среди них пять биологов, два специалиста по человеческой психологии, нейрохирург, пять механиков, семь дипломатов, четыре помощника дипломатов, инженер, два садовника, бариста, уборщик, два повара и бармен. «И ни одного военного?» – удивился сановник. А они все военные!» – Петра Брейлинг засмеялась. «Это же турсулунцы! Кстати, прошу вас проявить снисходительность. Некоторые из них могут впервые видеть людей, и для них это очень волнительно». Один из прибывших турсулунцев удивленно крутил головой по сторонам, глядя на снующих повсюду журналистов, пока его сосед не влепил ему за трещину здоровым кулаком. «С людьми надо здороваться», — подсказал он. «Здрасте», — сказал Турсулунец и живо слинял, будто смутившись. «Также постарайтесь не сильно пугаться, когда увидите судью», — продолжала советовать Брейлинг. «Турсулунцы растут всю жизнь, а наш друг очень старый. Он как-то говорил, что старше, чем все остальные. Обвешенные оборудованием и ящиками рептилии мирно стояли у входа, ожидая, когда прибудет их руководство». Под прицелами камер журналистов многие явно чувствовали себя неуютно. Одетые в традиционные костюмы империи Карен, девушки, стараясь подавить испуг, вручили черепахам цветы, с которыми те и стояли, не понимая, что с ними делать. А вот это должно быть наш друг. Петра Брейлинг показала на огромный грузовой шаттл, снижающийся с неба. Всем подразделениям. Раздалось в радионаушнике Кейт. Большая черепаха прибыла подготовиться всем большая черепаха прибыла казалось что шаттл перегружен при посадке он сильно просел на одну сторону открылся трап но из него пока никто не выходил так начинаем по плану сказала кейт сначала шла она как связной офицер от магистратуры внутренней безопасности с ней же шла петра брейлинг как представитель квестуры отвечающий за безопасность саммита если все заканчивалось хорошо Они провожают судью дальше, где его в глубине охраняемого зала встретит император. «После вас», — сказала Брейлинг и улыбнулась. Но ее глаза внимательно смотрели на Кейт, будто так и ждала случая продолжить тот старый прерванный разговор о перестрелке. И в этот раз она выскажет обвинение. Турцулунцы выстроились, по-прежнему сжимая в толстых чешуйчатых пальцах подаренные цветы. Из шатла Вышел турсулунец в боевой броне, и Кейт на мгновение почувствовала разочарование. Хоть и очень большой, но обычный, ничем не отличается от остальных турсулонцев. «Верховный судья?» – спросила Кейт. Турсулунец, несмотря на отсутствие мимических мышц, умудрился взглянуть на нее с нескрываемым возмущением. «Дамы и господа!» – объявил он и постучал по закрепленному на шее синтезатору речи. «Настоящим объявляю, что на эту планету прибыл его превосходительство, мастер ключей, утерянный в веках мартирской цивилизации, высший главнокомандующий клана Трёх Солнц и лорд-протектор клана Предателей Змей». Механический голос Турсулунса становился все громче. Шаттл стал накреняться, будто что-то очень тяжелое шествовало от головы к хвосту. Толстый металл ныл от нагрузки. Журналисты столпились, щелкая своими камерами, но тут Кейт была спокойна. Их проверяли наиболее тщательно, и Воронов среди них не затесался. «Победитель эфирного дракона и бог войны мира зелен -2. продолжал глашатый Турсулонцев. «В одном из остальных миров Альянса», со смехом прошептала Брейлинг, «его действительно считают богом войны, а судью это забавляет, вот он и включил это в титул». Шатл начал проседать в средней части, казалось, что шасси вот-вот отломится. Доктор медицины, почетный член Совета Старейшин, победитель турнира «Сила Вселенной», участник второго сезона Турсулунских игр. Задняя часть шатла просела. Верховный судья Турсулунских кланов Тиберии Романов. Верховный судья Тиберий Романов сошел с трапа, и шатл едва не подбросила, когда он освободился от своей тяжелой ноши. Судья шел к терминалу космопорта, осматривая окрестности через боевой красный визор на правом глазу. Чешуя на его шкуре, там, где ее не закрывала толстая черная броня, будто была вырезана из сверхтвердого камня. Металлические челюсти на морде рептилии сильно выдавались вперед. Руки у него толстые, как стволы деревьев, покрытые бронёй и чешуей, но ноги были еще больше. Вес всего этого металла и самого Турсулунца оказался невозможным, поэтому на ногах были установлены дополнительные трубы экзоскелета. Судья был в два раза больше, чем самый большой Турсулунец из его свиты. Голова на длинной шеи наклонилась, и Тиберий Романов присмотрелся к людям своими «умными», и почему-то грустными глазами. Он опирался на длинную толстую палку, черную, без каких-либо украшений. «Квистор Брейлинг», произнес он глубоким механическим голосом, открывая мощную пасть в такт словам. «Я не думал, что увижу тебя еще раз, тем более здесь. Думал, ты не доживешь». «Добрый день, верховный судья», Квестор слегка поклонилась. «Рада, что довелось еще раз увидеться». «А вы?» Голова, на удивление небольшая на фоне всего тела, повернулась Кейт. «Джинель Кейт одолет, господин верховный судья». Кейт выполнила Дигеринское приветствие. «Я ваш проводник и посредник с магистратурой внутренней безопасности. Любое пожелание можете передавать через меня». «Учту», — сказал судья. «Полагаю, я должен сдать вам оружие». «Что он собирается отдать, если он сам по себе опасное оружие?» Тиберий Романов опустил руку в броне, открылась дверка и механические полозья вытолкнули оттуда пистолетик. «Вот, только не потеряйте!» Он держал оружие двумя коготками. «Я зову его Старый Герберт. Пальцы толстые, стрелять не могу, но он недорог, как память. Кейт забрала очень легкий дамский пистолет, который даже в ее руке казался маленьким. «Оставлю при себе только это», – сказал Тиберий, показывая на посох. «Вы же не заберете у старика его палку». «Можете оставить», – Кейт кивнула. «Прошу последовать за мной, его императорское величество, Луциан IV прибыл лично засвидетельствовать вам свое уважение». «Так вот почему тут столько охраны», – судья громко фыркнул через нос. Ф «Сколько их вокруг? Тысяч сто? Ну, идем». На входе несколько девушек в национальной одежде хотели накинуть на шею судье венок из цветов, но замерли, даже не понимая, как это сделать с его размерами. Но Тиберий сам решил за них проблему, просто вытянув руку. Девицы отдали ему украшение, и Турсулунец пошел вперед, доставая из венка по одному цветку и отправляя в пасть. Плитка под его ногами скрипела, несколько треснула. «На станции червоточены только и разговоров, что о прошедших убийствах», – сказал он. «Удивлен, но весьма польщен, что император встречает меня лично. Нашли слепи убийцы». «Мы…» – Кейт замялась, но Брейлинг пришла ей на помощь. «Можете быть уверенным, что вам ничего не грозит», – судья расхохотался. ха ха ха раз так, то чего ради я сюда прилетел?» Но вы не бойтесь, дамы, в моем присутствии вам не грозит ничего. Турсулунец в броне повторно произнес все титулы судьи, перед тем, как Тиберий Романов вошел в охраняемый зал, где ждал император. Луцан не выдал ни малейшего удивления при виде огромного турсулунца, в отличие от его свиты, которая побледнела и громко ахала. Но это мог быть и заранее продуманный ход, чтобы император выглядел более храбрым на фоне придворных, что и засняли вызванные журналисты. «Император Луциан?» Верховный судья в знак приветствия ударил себя по панцирю с такой силой, что от звука задрожали стекла в зале. «У вас отличный вкус. Мне нравится ваш костюм». Император широко и искренне улыбнулся. «Верховный судья Тиберий, а мне нравится ваша броня» сказал он со смехом и протянул руку. Охрана напряглась, но лапа толщиной со ствол дерева лишь осторожно прикоснулась к ухоженной ладони Луциана. «В знак моего личного уважения и в знак искупления последствий прошлой войны» Романов кивнул своим приближенным. «Я хочу вернуть то, что когда-то принадлежало людям». Один из турсулунцев поднес простую деревянную шкатулку и открыл крышку. Все пришедшие в зал замерли, пытаясь увидеть, что это такое. Судья засунул лапу в шкатулку и зачерпнул кучу черных кубиков. Остальные, будто примагниченные, тянулись следом. При виде этого в зале установилась тишина, даже перестали щелкать камеры. Кто-то изумленно вздохнул. Романов вытянул горсть блестящих черных кубиков наружу и растопырил пальцы. «Кубики!» Сначала разлетелись, но прямо в воздухе начали собираться в крест, обычный, без всяких украшений, только нижняя часть у него будто отломлена. Иногда кубики дрожали и пытались развалиться, но скоро опять объединялись в плотную структуру. И у Кейт возникло ощущение, будто она видела подобное раньше, но при попытке вспомнить, где именно, в голове возникла другая сцена, очень успокаивающая. Как они с отцом едят мороженое на скамейке в тот день, когда Кейт взяли в дегерины еще на Гиесе. Это воспоминание никак не связано с крестом, но именно при виде древнего артефакта и странных кубиков возникало ощущение спокойствия и счастья. И остальные в зале будто чувствовали то же самое, судя по тому, что все молчат и улыбаются, будто увидели самую прекрасную вещь в своей жизни. Все еще тихо, слышно только скрип, приводов брони Романова. «Темпоральный крест погибшей цивилизации мартиров, объявил верховный судья, нарушая тишину. «Реликвия, которая была похищена с земли очень давно, и которая должна вернуться людям». Император потянулся к кресту, но Романов отдернул артефакт. «Лучше не прикасаться, император, а не то застрянете в бесконечной временной петле». Все замерли, а судья добавил с мрачным выражением. «Шутка!» – император нервно хохотнул. «Но ради безопасности эту штуку лучше хранить в специальном месте», – продолжил судья. «Мои инженеры готовы оказать вашим любую помощь, а то крест очень древний. Будет жаль, если он исчезнет». «Да, конечно», – закивал Луцан. «Этот крест принадлежал самому правителю мартиров. У них была странная религия, что их правитель – бессмертный полубог». У мартиров был период Золотого века, который продолжался тысячу лет со дня, когда они впервые вышли в космос. В конце этого периода они приносили правителя в жертву. По легенде, полубог своей смертью искупал грехи остальных и перезапускал цикл, чтобы возродиться на тысячу лет назад и возглавить дюжину учеников, с которыми он делился знаниями. Все, что он узнавал за прошлую жизнь, оставалось с ним и накапливалось. Этим он и делился с остальными. Поэтому новый золотой век был более величественным, чем прежний. Но это дела давно минувших дней. Мартиры исчезли, а этот хлам десятки тысяч лет лежал на земле, пока его не нашли. Тиберий Романов забросил крест назад в шкатулку, и артефакт разбился на отдельные кубики. Те, что выпали наружу, вернулись к остальным. И ощущение спокойствия ушло, будто его и не было. «В любом случае, это легенда», — сказал судья. «Но Мартиры за тысячу лет от выхода в космос заселили три галактики перед тем, как исчезнуть. А мы и вы за тысячу лет даже не выбрались за пределы рукава Ориона. Но это другой вопрос. А сейчас...» «Я передаю вам реликвию в знак дружбы между империей Карен и турсулунскими кланами». Луцан захлопал в ладоши, и все остальные разразились аплодисментами. Романов передал императору шкатулку, которую тут же унесли гвардейцы. Кто-то вручил судье букет цветов, который он начал объедать, выбирая цветки поярче. Журналисты защелкали своими фотоаппаратами – Причем становились так, чтобы император Луциан был ближе к объективам. Тогда на снимке он не будет казаться таким маленьким на фоне огромной черепахи.